Простаки с Бродвея «В один прекрасный день я надеюсь уйти на покой», — сказал Джефф Питерс. «И когда это случится, никто не сможет сказать, что я взял у человека хоть один доллар, не дав ему взамен. Квит прората». Квит прората — искаженное латинское. Справедливое вознаграждение за услугу. Закончив сделку, я всегда ухитрялся оставить клиенту на память какую-нибудь безделицу, которую можно вклеить в альбом для газетных вырезок или засунуть в щель между стеной и часами работы Сета Томаса. Правда, однажды я чуть было не нарушил это свое правило, совершив гнусное, непохвальное деяние. Но от этого меня спасли законы и статуты нашего великого доходного государства. Как-то летом мы с моим компаньоном Энди Таккером отправились в Нью-Йорк, чтобы пополнить наш ежегодный ассортимент костюмов и мужской галантереи. Мы всегда одевались по последней моде, справедливо полагая, что импозантная внешность — один из первейших атрибутов нашего ремесла, уступающий разве что знакомству с расписанием поездов и фотографии президента с его автографом, которую подарил нам Лёб, скорее всего, по ошибке. Энди однажды написал ему письмо о природе, в котором, между прочим, упомянул, что в детстве мать не разрешала ему ловить раков пятерней. Лёб, наверное, понял это место так, что она разрешилась пятерней и прислал нам портрет. Как бы там ни было, мы с успехом показывали его в подтверждение своей благонамеренности. Мы с Энди всегда избегали делать бизнес в Нью-Йорке. Уж очень это смахивает там на браконьерство. Ловить ротозеи в этом городе все равно, что глушить окуней динамитом в Техасских озерах. Для этого достаточно встать на углу в любой точке между северной и восточной рекой и держать в руках мешок с надписью «Пачки банкнот опускать сюда». Чеки и отдельные бумажки не принимаются. рядом должен находиться полисмен чтобы отгонять дубинкой разную шушуру которая норовит подсунуть почтовые переводы или канадские деньги и это все что может сделать в нью йорке охотник влюбленный в свое ремесло потому то мы сэнди в этом городишке обычно превращались в естествоиспытателей Вооружившись полевыми биноклями, мы наблюдали, как олохи, шатающиеся по бродвейским болотам, накладывают гипс на свои сломанные конечности, а после потихоньку смывались, не сделав ни единого выстрела. Как-то раз мы с Энди, гуляя по переулку в десятки дюймов от Бродвея, забрели в некое злачное место, где под сенью пальм из папье-маше Клиентам подсыпают в пиво снотворное. И тут на нашу голову навязался какой-то нью-йоркский житель. Мы пили с ним за одним столиком пива, как вдруг выяснилось, что у нас есть общий знакомый по фамилии Хеллсмит, жор фирмы по производству печей в Дулуте. Это дало нам повод заметить, что мир тесен, после чего этот нью-йоркский житель срывает с себя веревку. сбрасывает упаковку из фольги и стружек и излагает нам свое жизнеописание, начиная со времен, когда он продавал индейцам шнурки для ботинок на том самом месте, где нынче стоит Тэммини-Холл. Этот житель Нью-Йорка был владельцем сигарной лавки на Бикмен-стрит и уже лет десять ни разу не заходил на север дальше 14-й улицы. Более того, у него была борода, Между тем, как давно уже прошло то время, когда уважающий себя жулик мог обидеть бородача. Теперь ни у одного афериста не хватит духу околпачить человека, который предал забвению бритву. На такое может пойти только вдова или мальчишка, вербующий подписчиков на иллюстрированный еженедельник с целью получить в награду духовое ружье. Этот бородач был типичный провинциал. Бьюсь об заклад, что за последние четверть века — он ни разу не удалялся за пределы видимости небоскреба. Итак, вскоре эта столичная деревенщина достает пачку банкнот, туго стянутую синей на рукавной резинкой, и через стол протягивает ее мне. «Мистер Питерс», — говорит он, — «тут пять тысяч долларов, скопленных мною за пятнадцать лет коммерческой деятельности. Положите их в карман и сохраните их для меня, мистер Питерс». Я рад, что встретил вас, джентльменов Запада. Я могу хлебнуть лишнего, и потому прошу вас сберечь для меня эти деньги. А теперь давайте выпьем еще по кружке пива. Держали бы вы их лучше при себе, отвечаю я ему. Вы нас совсем не знаете. Нельзя доверять первому встречному. Положите свою пачку обратно в карман, да отправляйтесь в Освояси, покуда какой-нибудь батрак из долины реки Хок. «Не явился сюда и не продал вам медный рудник?» «Ерунда», — говорит Бородач. «Полагаю, что старина Нью-Йорк как-нибудь сам за себя постоит. Я честного человека сразу вижу. Я всегда считал, что на Западе живут хорошие люди. Прошу вас, мистер Питерс, сделайте одолжение. Спрячьте эту пачку к себе в карман. Я от джентльмена сразу отличаю. Давайте лучше выпьем еще пивка». Не прошло и десяти минут, как этот дождь из манны небесной откинулся на спинку стула и захрапел. Энди смотрит на меня и говорит, я, пожалуй, побуду с ним минут пять, на случай, если вдруг придет официант. Я вышел в боковую дверь, прогулялся по улице, вернулся и снова сел за стол. Энди, говорю я, не могу. Это слишком похоже на дачу ложных показаний в налоговом управлении. Я не могу уйти с его деньгами, не сделав никакой попытки их заработать, но хотя бы воспользоваться законом о банкротствах и рисунуть ему в карман пузырек с примочкой от экземы, чтобы это хотя бы отдаленно напоминало честную сделку». «Да», — согласился Энди, — Сбежать с достоянием бородатого клиента, особенно после того, как он в благодушной наивности урбанистического легкомыслия сам назначил тебя стражем своей кубышки, это, конечно, недостойно профессионала. Давай попробуем сочинить какой-нибудь коммерческий софизм, в силу которого он мог бы снабдить нас и деньгами, и оправданием. Мы будем бородача. Он потягивается, зевает и высказывает гипотезу, что, очевидно, на минутку задремал. Потом он говорит, что, пожалуй, не имел бы ничего против маленькой джентльменской партии в покер. Когда он ходил в школу в Бруклине, он частенько баловался картишками. А уж, коль скоро он решил кутнуть, так почему бы... и так далее. Энди повеселел, усмотрев в этом возможный выход из наших финансовых затруднений. И вот мы все трое отправляемся по Бродвею к нам в гостиницу и верим принести в номер Энди карты и фишки. Я еще раз пытаюсь сучить этому невинному младенцу его пять тысяч, но не тут-то было. «Сделайте одолжение, мистер Питерс», — говорит он. «Подержите эту пачку пока у себя. Я ведь не где-нибудь, а среди друзей, поверьте, что человек, который двадцать лет делал бизнес на Бикмен-стрит, В самом сердце этого хитрейшего на свете городишки прекрасно знает, что к чему. Я уж как-нибудь отличу джентльмена от мазурика и проходимца. У меня в карманах еще осталась кое-какая мелочь. Для начала хватит. Он роется в карманах, и на стол сыплется столько золотых монет по двадцать долларов, что это начинает напоминать картину Тернера «Осенний день в лимонной роще», которую на выставке оценили в десять тысяч. Энди чуть не улыбнулся. В первом же раунде этот пижон кладет на стол свои карты и, даже не пытаясь блефовать, сообщает нам, что у него на руках каре валетов и десятка бубен, после чего сгребает весь банк. Энди всю жизнь гордился своим искусством играть в покер. Он встал из-за стола и принялся грустно смотреть в окно на трамвае. «Джентльмены», — говорит Бородач, — «я не сержусь на вас за то, что вы не хотите со мной играть. Я так давно не занимался этим делом, что наверняка перезабыл все тонкости. Скажите, джентльмены, вы еще долго пробудете в городе?» Я говорю, что примерно неделю. Он отвечает, что ему это как нельзя более кстати. Сегодня вечером из Бруклина приедет его двоюродный брат, и они пойдут осматривать нью-йоркские достопримечательности. Его двоюродный брат торгует протезами и свинцовыми гробами. Он уже лет десять не переезжал через мост. Они решили повеселиться напропалую. В заключении он просит меня подержать его деньги до завтра. Я снова попытался их отдать, но он счел это за личное оскорбление. «Мне хватит мелочи, которая у меня осталась», — говорит он. а пачка пусть полежит у вас. Завтра часов в шесть или семь вечера я к вам загляну, и мы с вами и с мистером Такером пообедаем. Будьте паиньками!» После ухода бородача Энди посмотрел на меня с любопытством и сомнением. «Джефф», — сказал он, — «похоже, что вороны так стараются нас накормить, словно мы с тобой два Ильи Пророк. И если мы их отринем, то как бы на нас не напустилось общество защиты пернатых имени Адюбона. Нельзя слишком часто отказываться от короны. Разумеется, все это сильно смахивает на отеческое попечение, но не кажется ли тебе, что удача уже достаточно долго стучится к нам в двери? Я положил ноги на стол И засунул руки в карманы, поза, отнюдь не располагающая к фривольным мыслям. «Энди», — говорю я, — «этот волосатый бородач поставил нас в весьма затруднительное положение. Мы связаны по рукам и ногам и не смеем даже пальчиком тронуть его деньги. Мы заключили джентльменское соглашение с фортуной и никак не можем его нарушить. На Западе, где мы делаем бизнес, он больше похож на честную игру. Там люди, которых мы хотим обчистить, пытаются обчистить нас». Даже фермеры или нищие мигранты которых редакции журналов посылают рекламировать золотые прииски. Но в Нью-Йорке с удочкой, ружьем и спиннингом не разгуляешься. Здесь ходят на охоту либо с рогаткой, либо с рекомендательным письмом. В здешних водах столько сазанов, что вся мелкая рыбешка давно ушла. Ты думаешь, что если закинуть здесь сеть, то в нее попадется законная добыча, которую сам Бог велел ловить? Наглые всезнайки, хлыщи-шулера, уличные зеваки и деревенские проныры? Нет, сэр! Здесь жулики пробавляются за счет вдов и сирот или за счет иностранцев, которые скопили мешок денег и готовы выложить его на первую попавшуюся стойку. Да еще за счет фабричных работниц и мелких лавочников — которые никогда не выходят за пределы своего квартала. Вот кто здесь попадается на удочку. Консервированные сардины, для которых не требуется никакой наживки, кроме карманного ножа и соленого печенья. Этот сигарочник как раз и есть один из подобных типов. Он прожил двадцать лет на одной улице и знает ровно столько, сколько ты узнаешь от немого цирюльника, пока он бреет тебя в каком-нибудь канзасском захолустье. но зато он житель Нью-Йорка. И он будет похваляться этим все то время, когда не гоняется за последними новостями, не оказывается перед трамваем, не стоит под сейфом, который втаскивает лебедкой на последний этаж небоскреба или не отдает свои деньги перехватчику биржевых телеграмм. Уж если житель Нью-Йорка решил дать себе волю, так это напоминает ледоход на реке Аллегейни. «Отходи подальше», Не то тебя собьет с ног холодной водою и льдинами. «Нам повезло, Энди, — продолжаю я, — что этот представитель сигарных интересов с гарниром из петрушки облег нас своим младенческим доверием и альтруизмом, ибо эти его пять тысяч подрывают мои нравственные устои и этические нормы. Мы не можем их взять, Энди. Ты сам прекрасно знаешь, что не можем». ведь мы не имеем на них ни малейшего, ну, просто ни малейшего права. Будь у нас хотя бы тень основания на них посягнуть, я бы с удовольствием предоставил ему возможность поработать еще двадцать лет, чтобы накопить еще пять тысяч. Но, увы, мы ему ничего не продавали, ни в какие сделки с ним не вступали и никаких коммерческих соглашений с ним не подписывали. Он оказал нам дружеское доверие, говорю я, и со слепым, прекраснодушием идиота вложил свое добро нам в руки. Нам придется отдать ему эти деньги, как только он того пожелает. «Твои аргументы выше всякой критики и разумения», — отвечает мне Энди. «Конечно, мы не можем уйти с его деньгами при теперешнем положении вещей. Я восхищаюсь твоей добросовестностью в бизнесе, И не позволю себе никаких предложений, которые не соответствовали бы твоим теориям личной инициативы и морали. Однако на сегодня и завтра я вынужден тебя покинуть. Мне надо заняться кое-какими делами, — говорит он. Когда этот меценат придет сюда завтра вечером, задержи его до моего возвращения. Ведь мы приглашены на обед. И вот, сэр, на завтра часов около пяти появляется наш сигарочник. Глаза у него наполовину заплыли. «Мы изумительно провели время, мистер Питерс», — говорит он. «Обошли все достопримечательности. Да, доложу я вам, Нью-Йорк — это первый класс. Прима! Сейчас, если вы не возражаете, я прилягу на эту софу и сосну. Минута-то к девять. До прихода мистера Такера. Я... «Не привык всю ночь не спать. А завтра, мистер Питерс, если вы ничего не имеете против, я хотел бы взять у вас эти пять тысяч. Вчера вечером я познакомился с одним человеком, который совершенно точно знает, кто победит на завтрашних скачках. Простите мою неучтивость, мистер Питерс, но я сегодня не выспался». И вот этот обитатель второго города в мире Ложится и начинает храпеть, а я сижу рядом, размышляю о разных вещах и мечтаю поскорее вернуться на Запад, где клиент всегда будет драться за свои деньги с упорством, вполне достаточным для того, чтобы твоя совесть позволила тебе их у него отобрать. В половине шестого в комнату входит Энди и видит спящее тело. «Я ездил в Трентон», — говорит он, вынимая из кармана какую-то бумагу. Мне кажется, я отлично уладил это дело, Джефф. Вот посмотри. Я разворачиваю бумагу и вижу, что это патент на право учреждения корпорации, выданной штатом Нью-Джерси, объединенной акционерной компании развития воздушных путей «Питерс и Такер». Это дает преимущественное право на беспрепятственное пользование воздушными коридорами, поясняет Энди. «Законодательное собрание штата сегодня не заседало, но я разыскал в кулуарах владельца газетного киоска, который на всякий случай держит у себя запас патентных бланков. Всего имеется в наличии 100 тысяч акций, которые, как ожидают, должны достичь номинальной стоимости в 1 доллар каждый. Я заказал в типографии бланк свидетельства на долю участия в акционерном капитале компании». С этими словами Энди вынимает бланк, Берет вечную ручку и начинает его заполнять. «Весь этот капитал наш друг из царства грез получит оптом за пять тысяч долларов. Ты узнал, как его фамилия?» «Пиши на предъявителя», — отвечаю я. Мы вложили свидетельство в руку сигарочника и принялись укладывать чемоданы. На пароме Энди говорит. «Ну как, Джефф, теперь твоя совесть спокойна?» «Разумеется, спокойно, — отвечаю я. Чем мы лучше любой другой акционерной компании?»